Я вовсе не хотел совершить лишь еще один оборот в этом циклическом переворачивании, поддерживающем всю ту же машинерию. То, что я предлагаю, это скорее направление для изменения подхода. В основе такого подхода будет находиться попытка распутать связь между эмансипаторной логикой способности и критической логикой коллективного захвата. Выйти из круга значит исходить из других допущений и предложений безрассудных в глазах наших олигархических обществ и с точки зрения так называемой критической логики, служащей им подкладкой. Давайте допустим, что неспособные способны, что у машины нет никакого секрета, который удерживает их на своих местах. Давайте допустим, что нет никакого рокового механизма, преобразующего реальность в образ, никакого чудовищного зверя, поглощающего все наши желания и энергии, никакого утраченного сообщества, которое необходимо вернуть, а есть лишь сцены диссенсуса, возникающие где угодно и когда угодно. Диссенсус означает такую организацию чувственного, в которой нет ни реальности, скрытой за видимостью, ни единого режима презентации и интерпретации того, что якобы дано со всей очевидностью. Каждая ситуация может быть расколота изнутри, пересобрана в каком-либо ином режиме, восприятия и означивания. Пересобрать ландшафт воспринимаемого и мыслимого значит видоизменить территорию возможного и распределение способностей и неспособностей. Диссенсус задействует очевидность того, что воспринимается, мыслится и делается, и одновременно разделение тех, кто способен воспринимать, мыслить и изменять координаты общего мира. В этом и состоит процесс политической субъективации в задействовании неисчислимых способностей, которые раскалывают единство данного и очевидность видимого, чтобы начертить новую топографию возможного. Коллективный разум эмансипации вовсе не тот, что разбирается в глобальном процессе подчинения. Он состоит скорее в обобществлении способностей, инвестированных в сцены диссенсуса. Он состоит в реализации чьей угодно способности, в задействовании качества людей без качеств. Как я уже говорил, это лишь безрассудные гипотезы. Однако, я думаю, что сегодня изучение подобной возможности может дать больше, чем нескончаемые попытки разоблачить фетиши или бесчисленные доказательства всемогущества зверя.